Если религия связала в единое целое долг и закон, человек никогда не обретет самосознание, не почувствует себя личностью. Он не станет самостоятельным. Принцесса Ирулан, Муаддиб и 99 чудес Вселенной. Каргон с краулером контрабандистов, окруженный орнитоптерами эскорта, вынырнул из-за вершин дюн, словно пчелиная матка со свитой. Маленький рой искусственных насекомых направлялся к одному из хребтов, невысоким гребням, поднимавшимся с дна пустыни. Песок со склонов был на часто смятён недавней бурей. В рубке фабрики Гарнихоликс склонился вперёд, подрегулировал масляные линзы бинокля и внимательно поглядел вниз. За низким хребтом темнело пятно. Оно могло оказаться выбросом специй. И он передал приказ висевшему над головой орнитоптеру разведать обстановку. Подтверждая получение приказа, топтер качнул крыльями. Вырвавшись из роя, он заспешил к тёмному пятну на песке и принялся обследовать его, опустив детекторы почти до уровня грунта. И тотчас взмахом крыльев и виражом дал понять всем на краулере, что специя обнаружена. Гарни отложил бинокль, понимая, что сигнал, конечно, заметили. Место ему нравилось. Хребет создавал какую-то видимость безопасности. Они углубились в пустыню. Нападение маловероятно, но всё же. Гарни просигналил экипажам рассыпаться под хребтом, осмотреть его и занять посты, но пониже, чтобы детекторы не выдали их издалека харконам. Едва ли, конечно, харконнские солдаты так далеко заберутся на юг, думал он. Земля эта всё ещё принадлежит фрименам. Гарни проверил оружие, в очередной раз ругнул судьбу, не позволявшую здесь пользоваться силовыми щитами. Приходилось любыми способами отделаваться от всего, что могло бы привлечь внимание червя. Оглядев место, он потёр шрам от чернильной лазы на челюсти. и решил, что безопаснее будет отправить разведывательную партию вдоль хребта. Какая предосторожность покажется излишней, если фримены и сардоукары вцепились друг другу в глотку по всей планете? Впрочем, сейчас его волновали фримены. Откупаться от них специй было бесполезно, и если нога твоя случайно попадала в места, где, по их мнению, чужакам бывать не следовало, фримены становились сущими дьяволами. а в последнее время они стали еще хитрее. Изворотливость и находчивость этих туземцев в бою начинала раздражать Гарни. В военной подготовке их можно было только завидовать, а ведь его самого учили опытнейшие бойцы вселенной, закаленные в таких битвах, в которых могли уцелеть только сильнейшие и искуснейшие. И вновь Гарни поглядел вниз, удивляясь своему беспокойству. Быть может, причиной его был червь, которого они видели, пусть и с другой стороны хребта. В рубку просунулась голова. Командир фабрики — одноглазый, бородатый старый пират с белыми зубами, как и у всех, кто принимает специю. «Похоже, богатое пятно, сир», — сказал он. «Садимся». «Спуститесь у края хребта», — приказал Гарни. «Я высажусь со своими людьми, а вы покатите прямо к специевому пятну». Хочу поглядеть эти скалы. Есть. В случае неприятностей, сказал Гарни, спасайте фабрику, мы поднимемся в топтерах. Командир краулера отсалютовал. Есть, сэр, и нырнул обратно в лёк. Гарни снова оглядел горизонт. Приходилось считаться с возможностью встречи с фрименами, а они уж несомненно решат, что он вторгся в их владения. Фримены постоянно беспокоили его. их упорство в бою и непредсказуемость действий. Впрочем, работёнка эта в любое время была беспокойной, но выгодной и весьма. Тревожило его и то, что нельзя поднять споттер выше, а необходимость хранить радиомолчание усугубляла нелёгкое чувство. Каргон с краулером повернул, начал спускаться, скользнул к сухому откосу, трапы коснулись песка. Горни открыл колпак рубки. отстегнул ремни. Фабрика И2 замерла, а он уже был снаружи. Захлопнул за собой дверцу, переступил поручни страховочной сетки и спрыгнул на песок. Пятеро из его личной охраны выскочили из носового люка следом за ним. Остальные принялись отцеплять фабрику от крыла. Освободившийся каргон взмыл вверх и пошёл описывать невысокие круги над краулером. Он сразу же взревел двигателем, направляясь к тёмному пятну специи на песке. Рядом опустился топтер, другой, и из них посыпались люди. Высадив взвод, аппараты взмыли и зависли над головой. Гарнер ослабил мышцы под гладкой кожей кондонского костюма, потянулся. Маск он не стал застёгивать. Пусть испаряется влага, но так можно громче кричать, отдавая приказы. Он полез вверх по скалам, оглядывая местность. Под ногами похрустывали галька и гравийный песок. Вовсю пахло специей. Неплохое место для опорной базы, подумал он. Было бы разумно укрыть здесь кое-какие припасы. Он оглянулся на растянувшуюся за его спиной цепочку. Хорошие люди, даже те новички, кого ещё не приходилось проверять в деле. Им не нужно постоянно объяснять, что делать. В воздух и не дрогнет, щитов нет ни на ком. В его отряде нет трусов, что потащат щиты в пустыню, забывая про червей. С невысокой вершины горни видел пятно специи в полукилометре. Краулер как раз подползал к ближнему краю. Он поглядел на воздушный эскорт, проверил высоту. Нормально, не слишком высоко. Кивнув самому себе, он вновь направился в гору. И тут хребет словно взорвался. Двенадцать огненных полос взмыли в небо к зависшим топтерам и крылу. Со стороны краулера донесся скрежет металла. На скалах вдруг, откуда ни возьмись, появились воины в капюшонах. Гарни только успел подумать. «Клянусь рогами Великой Матери! Ракеты! Они осмелились применить ракеты!» А потом перед ним оказалась согнувшаяся в боевой стойке фигура в капюшоне. В руке воина был на готове Крис — По бокам ещё двое возникли на скалах. Лишь глаза в щели между капюшоном и песочного цвета бурнусом видел Гарни. Но и поза, и манера держаться говорили, что перед ним не новичок. И глаза были сплошь синие, глаза фримана в глубокой пустыне. Опуская руку к собственному ножу, Гарни не отводил глаз от ножа противника. Раз они осмеливались пользоваться ракетами, Значит, у них было и другое метательное оружие. Следовало быть на стороже. По звукам он мог понять, что сбита, по крайней мере, часть его крылатого эскорта. Позади уже тяжело сопели в рукопашной бойне. Взгляд воина, что был перед ним, проследовал за движением руки Гарни. Твердо взглянув ему прямо в глаза, Фримен произнес. «Оставь нож на месте, Гарни-холик». Гарни заколебался. Голос показался ему странно знакомым. «Ты знаешь моё имя?» — спросил он. «Нам с тобой, Гарни, при встрече не нужны ножи», — ответил мужчина. Он выпрямился, убрал нож под океяние, в ножны. «Прикажи своим людям прекратить бесполезное сопротивление». Откинув назад капюшон, мужчина отвёл от лица фильтр. Потрясённый Гарни замер. Сперва ему показалось, что перед ним из небытия восстал призрак герцога Лета от Рейдоса. Наконец он понял. «Пол!» — прошептал он. И громко сказал. «Пол! Это ты?» «Разве ты не веришь собственным глазам?» — спросил Пол. «Но ведь все уверяли, что ты мертв!» — выдохнул Гарни, сделав полшага вперед. «Прикажи своим сдаться», — сказал Пол, махнув вниз к границе скалы песка. Гарни нерешительно обернулся, боясь отвести взгляд от пола. Сопротивления почти не было. Со всех сторон их окружили пустынные воины в своих капюшонах. По крыше умолкшей фабрики краулера разгуливали фримены. Летательных аппаратов над головой не было видно. Прекратите сопротивление, зарал Гарни. Он сложил руки в воронку, чтобы стало слышнее. Я Гарни Холик. «Прекратите сопротивление!» Пары бойцов медленно и осторожно расходились. Удивленные лица повернулись к нему. «Это друзья!» — крикнул Гарни. «Тоже мне друзья!» — громко откликнулся кто-то. «Перерезали половину наших!» «Это ошибка!» — сказал Гарни. «Не добавляйте новых жертв!» Он повернулся к полу. взглянул в его синие-синие фрименские глаза на губах Пола играла улыбка на жёсткий взгляд напомнил гарни взгляд старого герцога деда Пола было и кое-что новое для трейдоса изсохшая кожа расчётливые глаза за которыми угадывалась привычка взвешивать каждый из окружающих его предметов а говорили, что ты умер повторил гарни Так было безопаснее для нас, ответил Пол. В этих словах Гарни услышал извинение, другого не будет за то, что его бросили одного, без поддержки, заставили поверить, что его юный Герцог, его друг, мёртв. Он подумал: а осталось ли в этом воине хоть что-то от мальчика, которого я учил бою? Пол шагнул вперёд, глаза его потемнели. Гарни Все случилось само собой. Они обнимались, хлопали друг друга по спине. Действительно, живое тело. «Ну, молодец!» — твердил Холик. Пол отзывался. «Гарни! Ай да старина, старина Гарни!» Наконец они слегка отступили, поглядели друг на друга. Гарни глубоко вздохнул. «Так вот откуда у Фрименов эта боевая мудрость! Мне следовало бы догадаться!» Они всё время поступают так, как сделал бы я сам. Если бы только знать, он покачал головой. Если бы ты, мальчик, просто переслал мне весть, ничего бы не остановило меня. Я прибежал бы сразу и, взгляд Поло заставил его умолкнуть, твёрдый, взвешивающий взгляд. Гарни вздохнул. Конечно же, нашлись бы и такие, кому стало бы любопытно. Куда это, сломя голову, помчался гарнихолик, и не все ограничились бы только вопросами. Им потребовались бы и ответы. Полкий внул, оглядел обступивших фрименов. На лицах фидаиинов читалось любопытство. Он вновь перевёл взгляд от собственных смертников на гарни. В этой встрече он видел добрый знак. Она сулила хорошее будущее. Это увеличивало радость. Если со мной будет гарни, Пол взглянул вниз, за спины фидеаинов на оставшихся в живых контрабандистов. "За кого твои люди гарни?" спросил он. "Все они контрабандисты", отвечал тот. "Они за выгоду, где она есть". "В нашем деле трудно найти выгоду", отвечал Пол, уловив еле заметные движения пальцев на правой руке гарни. Старинный кодовый сигнал от трейдесов. означавшие, что среди контрабандистов были люди, которых следовало опасаться. Прикоснувшись к губе, он дал понять, что заметил сигнал, оглядел стоявших поодаль на скалах Фрименов. Взгляд его упал на Стилгара. Воспоминания о его еще неясной судьбе несколько охладило оживление пола. «Стилгар», — сказал он, — «это гарни-холик, о котором я тебе говорил». Один из мастеров боя, что служили у отца. Мой учитель и старый друг. Ему можно доверять полностью. Я слышал, ответил Стилгар. Ты его Герцог. Пол поглядел на его профиль, темневший на фоне камней, задумался на мгновение. Что заставило Стилгара сказать именно эти слова? Ты его Герцог. Что-то в интонации Стилгара Какой-то едва уловимый оттенок намекал, что сказать он хотел иное. И так это не было похоже на Стильгара, предводителя вольного народа, никогда не скрывавшего мыслей. "Мой Герцог", подумал Гарни по-новому оглядев Пола. "Да, лето мёртв, и титул теперь лёг на плечи Пола. И вся эта Фрименская война на Аракисе начала приобретать у него в голове совершенно иной облик". Мой Герцак, давно отмерший кусок его души стал оживать. Только частью сознания воспринял он приказ Пола разоружить контрабандистов и допросить. Полностью смысл приказа дошёл до него с опозданием, когда кое-кто из его людей начал протестовать. Он покачал головой, стремительно обернулся. Вы что, оглохли? отрезал он. Это законный правитель Герца Каракиса, «Повинуйтесь его приказу!» Не скрывая недовольства, контрабандисты подчинились. Пол подошел к Холику и негромко произнес. «Гарни, я не ожидал, что в эту ловушку попадешь именно ты». «Я полностью одурачен», — сказал Гарни. «Держу пари! Это пятно специй не толще песчинки! Наживка и ничего более!» «Считай, что пари ты выиграл», — ответил Пол. Он поглядел вниз. «Повинуйтесь его приказу!» на сдававших оружие контрабандистов. «В твоем экипаже есть еще кто-нибудь из людей моего отца?» «Никого. Все разбежались. Кое-кто зацепился среди вольных торговцев, а большая часть потратила весь заработок только чтобы убраться отсюда. Но ты остался». «Я остался». «Из зарабана», — констатировал Пол. «Я было решил, что кроме мести у меня уже ничего нет». странный отрывистый крик прозвучал с вершины хребта. Поглядев вверх, Гарни заметил взмахивающего платком Фримена. "Приближается делатель", сказал Пол. Он поднялся на вершину. Гарни последовал за ним. Вдвоём они поглядели на юго-запад. Вздымаемая червём гора была уже неподалёку. "Пылящий след прорезал дюны", довольно большой кивнул Пол. Фабрика Краулер внизу лязгнула. Медленно развернулась словно гигантское насекомое и направилась к скалам. Жаль, что не уцелел Каргон, заметил Пол. Гарни поглядел на него, потом на дымящиеся обломки в пустыне, куда рухнуло крыло и топтеры, сбитые ракетами фрименов. Вдруг ему стало жаль тех людей, что погибли там, его людей. И он сказал: "А вот отец твой более жалел бы о погибших людях". Пол сурово поглядел на него. Потом опустив взгляд, произнёс: "Это были твои друзья, Гарни, понимаю, но для нас вы бродяги, которые могли подглядеть, что не следовало бы. Пойми это". "Прекрасно понимаю", ответил Гарни. "И с нетерпением хочу увидеть то, о чём мне не следует знать". Подняв глаза, Пол заметил хорошо знакомую волчью улыбку на лице Гарни, натянувшуюся на челюсти шрам. Гарнике внул вниз на пустыню, где рассыпались занимавшиеся своим делом фримены. Его явно удивляло, что никто и не думает беспокоиться, хотя червь приближался. В дюнах за пятном что-то гулко заухоло. Звук, казалось, сотрясал почву под ногами стоящих. Гарни видел, как выстроились фримены на пути червя. Червь вынырнул из песков словно гигантская рыба, перебирая кольцами буквально секунда, и как прекрасно было видно гарнисс с этой высокой точки, на черве прыжком оказался первый Фриман и развернул его в обратную сторону. За наездником на чешуйчатый поблёскивающий бок последовали остальные. Ну, хотя бы этого тебе не положено видеть, произнёс пол. Слышал я кое-что, слухи и рассказни, удивился Холик. Но поверить в такое нелегко, пока не увидишь своими глазами, он покачал головой. Этих чудовищ боится весь Аракис, а для вас они верховые животные. Ты помнишь, отец говорил о пустынной силе, сказал Пол. Вот она. Поверхность планеты принадлежит нам. И ни буря, ни чудовище, ни жара и безводье нас не остановят. Нас, подумал Гарни. Он имеет в виду вольный народ, говорит словно и сам один из них. И Внев Гарни заглянул в синие глаза Пола. Специя. Его собственные глаза лишь слегка отливали синевой, ведь контрабандисты еле и пищу привезённую с других планет. И степень синевы глаз среди них поэтому была различной. В ходу было выражение: "помазали специи". Оно значило, что кто-то становился почти туземцем. В этом выражении всегда крылся оттенок некоего недоверия. Было время, когда в этих широтах избегали ездить на делатели днём, сказал Пол. Но у раббана не хватает авиации. Теперь он не велит больше следить за каждой точкой в песках. Он поглядел на гарни. Появление твоих аппаратов просто потрясло нас. Нас. Опять нас, гарни качнул головой, чтобы отогнать подобные мысли. Ну, потрясениям это оказалось не столько для вас, сколько для нас. А что говорят о нас в низинах и деревнях? спросил Пол. Утверждают, что укрепляются, ожидая вашего штурма. Уверяют, что станут обороняться, пока вы будете истощать свои силы в бесполезных атаках. Слова ответил Пол. Мы сковали их силы. Ну, вы имеете возможность отправляться куда угодно. этому научил меня ты, сказал Пол. Они потеряли инициативу, а значит, проигрывают и войну. Гарни неторопливо с пониманием улыбнулся. Врек находится там, где мне выгодно, сказал Пол. Он поглядел на Гарни. Ну, Гарни, хочешь, я возьму тебя к себе на службу, пусть и перед концом войны. На службу? переспросил Гарни. Милорд, Я никогда и не оставлял вашей службы. Только ты у меня и остался. Каково мне было узнать о твоей смерти? Вот я и дрейфовал, по возможности ожидая, не представится ли случай продать свою жизнь за подходящую цену, за жизнь твари-раббана». Пол смущенно умолк. По скалам к ним поднялась женщина. Глаза ее в щели между капюшоном и маской были обращены то на пола, то на его собеседника. Она встала перед полом, держа себя непринуждённо, по-хозяйски, как отметил про себя Гарни. "Чани", сказал Пол. "Это гарнихолик. Я говорил тебе о нём". Она поглядела на холика, вновь на Пола. "Я помню. Куда поехали люди над делатели спросил Пол? Они просто отгоняют его подальше, чтобы дать нам время спасти машины. Хорошо, тогда Полу молк, принюхиваясь. Близится ветер, сказала Чани. С вершины хребта послышался голос: "Эй, внизу, близится ветер". Теперь видел Гарни и Фримены заторопились. Червь не мог заставить их спешить, но ветер. Фабрика Краулер вползла на отлоги скальный откос, словно пляж, выступавший из песка. Перед ним в скалах вдруг открылось отверстие. И машина исчезла за сомкнувшимися вновь скалами, словно её и не было. "И сколько у вас таких укрытий?" задачно спросил Гарни. "Много жды, много," отвечал Пол, поглядев на Чани. "Найди корбу, передай," Гарни предупредил, что среди его контрабандистов не всем следует доверять. Она вновь взглянула на Гарни, потом на Пола, кивнула и с газельей лёгкостью заспешила вниз по скалам. «Твоя женщина!» — заметил Гарни. «Мать моего первенца», — ответил Пол. Среди Атрейдосов вновь появился лето. Эту новость Гарни выслушал, широко раскрыв глаза. Пол внимательно следил за суетой вокруг. Небо на юге уже побурело. Порывы ветра то и дело вздымали над головами пыль. «Затяни костюм», — сказал Пол, накидывая на голову капюшон и надевая маску. Гарни повиновался, с облегчением вставив фильтры. Глухо прогудел голос Пола из-под маски. «Кому из своих людей ты не доверяешь, Гарни?» «Нескольким новичкам», — ответил Гарни. «И на Мирянам!» И невольно заколебался, удивляясь самому себе. «И на Мирянам!» Это слово так легко слетело с его языка. «Да?» — спросил Пол. «Они не похожи на обычных искателей удачи», — ответил Гарни. «Жилистей, что ли?» «Шпионы Харконненов», — переспросил Пол. «Сомневаюсь, милорд, чтобы они были связаны с кем-нибудь из Харконненов. Мне кажется, это люди императора. От них попахивает салуза и секундус». Пол внимательно поглядел на него. «Сардоукары». Гарни пожал плечами. «Не исключено, но умело замаскированные». Пол кивнул ему, подумал. Как легко Гарни возвратился на былую стезю, на путь от Рейдесов. Впрочем, он тоже переменился слегка. Арракис изменил и его. Из груды камней возникли два Фримена и полезли в гору. У одного на плече был сверток. «А где сейчас мои люди?» — спросил Гарни. «В безопасности под скалами», — сказал Пол. «Здесь есть пещера. Мы зовем ее птичей». После бури решим, как с вами поступить». Сверху его окликнули. «Муаддиб!» Пол обернулся на зов. Караульный фримен жестом подозвал его к пещере. Гарни глядел теперь на него по-новому. «Выходит, это ты, Муаддиб?» спросил он. «Неуловимый демон песков! Так меня называют фримены», ответил Пол. Гарни отвернулся с нелегким предчувствием. Половина людей из его отряда остались мёртвыми на песке. Другая половина оказалась в плену. Новичков, подозрительных ему не было жалко, но среди прочих были хорошие люди, друзья. За них он чувствовал ответственность. "После бури решим, как с вами поступить", так сказал Пол, то есть Муаддиб. И Гарни припомнил, что говорили о Муаддибе, о Лисане аль-Гаибе. Однажды Он велел содрать кожу с пленённого офицера харконанов на боевой барабан, а в битвах он всегда окружён смертниками фидайинами, просавшимися в бой, распевая гимны. Его называли он. Ловко поднимавшиеся снизу фримены легко вскочили на каменный карниз перед полом. Один из них темна лицы сказал: "Теперь мы отгиб всё в порядке, можно спускаться вниз". Хорошо. Гарни заметил тон, которым были произнесены эти слова полуприказ, полупросьба. Этого мужчину звали Стилгар, и ещё одно имя, ставшее теперь легендарным. Пол поглядел на свёрток в руках второго и спросил: "Корба, что это у тебя?" Ответил Стилгар: "Мы нашли это в краулере. Там были инициалы твоего друга, а внутри были зат «Я много раз слыхал от тебя об искусстве гарни-холика». Гарни поглядел на говорившего. Заметил край черной бороды над маской конденс-костюма, крючковатый нос и истребиные глаза. «Вас, мудрые товарищи, милорд», — сказал гарни. «Благодарю вас, Стилгар». Тот махнул своему спутнику и, пока Корба передавал Белизет, сказал... «Благодари своего господина, герцога, по слову которого ты допущен сюда!» Гарни принял сверток, удивился жесткости тона. Фримен явно держался вызывающе. «Не из ревности ли?» — подумал Гарни. «Откуда-то свалился кто-то по имени Гарни Холик, знавший Пола задолго до Аракиса, друг из былого». Я бы хотел, чтобы вы были друзьями, сказал Пол. Имя Фримана Стилгэро знаменито повсюду, сказал Гарни. Буду рад числить среди своих друзей прославленного губителя харкононов. А теперь пожмите руки, обратился к обоим Пол. Стилгэр медленно протянул руку и стиснул тяжёлую ладонь Гарни, всю в мозолях от меча. Мало найдётся таких, кому не было бы известно имя Гарнихолика, сказал он и выпустил руку, потом обернулся к полу. Буря вот-вот начнётся. Поспешим, ответил Пол. Стильгар повернулся, они последовали за ним в тёмную расщелину, той идеы отклоняясь от прямого пути и огибая скалы. Наконец перед ними оказался невысокий вход в пещеру. Позади них Люди принялись торопливо затягивать гермоклапан. В свете шаров впереди открылось обширное помещение с потолком-куполом. С одной стороны внутри был карниз, от которого в боку ходил тёмный проход. Пол вspрыгнул на карниз и направился в коридор. Гарни последовал за ним. Они попали сперва в прихожую, потом в помещение, увешанное тёмными драпировками винного цвета. Но Здесь нам не станут мешать, сказал Пол. На время не оставят меня в покое. Снаружи вдруг ударили в гонг. За сигналом тревоги раздался шум и стук оружия. Пол резко обернулся и кинулся обратно в прихожую, потом на приподнятую платформу, обнажив клинок, гарни последовал за ним. Под ними на полу пещера метались бойцы, на какое-то мгновение Пол замер, вглядываясь в ход сражения. Фигуры одетых в джуббы и бурки фрименов и их противников в одеждах контрабандистов. Одежда одеждой, но тренированный материю разум сразу подсказал ключ. Мнимые контрабандисты сражались тройками и оборонялись сплочённым треугольником. Такая привычка выдавала сырду укаров. Фидаины внизу увидели поло, и в пещере гулко загремело, отдавая эхом их клич. Муаддиб «Муаддиб! Муаддиб!» Однако и враги уже успели заметить пола. Вверх, крутясь, взлетел темный нож. Пол легко уклонился. Нож звякнул о камне за его спиной. Гарни поднял его. Фримены оттеснили сопротивлявшиеся тройки противников подальше. Гарни поднес нож так, чтобы пол видел. Показал на тончайшие витки желтого цвета империи. Золотого льва на крестовине. фасеточные гласки на головке эфеса, конечно, с ордукары. Пол подошёл к краю выступа, оставались стоять лишь трое ордукаров. А кровавленными горками тела ордукаров и фрименов были разбросаны по пещере. "Остановитесь", крикнул Пол. "Герцог Полатредис приказывает вам прекратить". Бойцы нерешительно замерли. "Эй, ордукары!" крикнул Пол уцелевшим. «По чьему приказу вы нападаете на правящего герцога?» Заметив, что его люди тиснят сардукаров, он крикнул. «Я приказал прекратить!» Из окруженной тройки кто-то выкрикнул. «Кто говорит, что мы сардукары?» Пол взял нож из рук Гарни, поднял повыше. «Вот этот нож!» «А откуда нам знать, что ты правитель и герцог?» вновь выкрикнул тот же голос. Пол жестом показал на фидаиинов. Вот они считают меня правящим герцогом. Твой собственный император пожаловал Аракис дому Атрейдосов, а я и есть дом Атрейдосов. Сардукар нервно умолк. Пол внимательно поглядел на него, высокий, плосколицый, с бледным шрамом в половину правой щеки. В нём чувствовались гнев и смятение. Но все эти чувства затмевала гордость под покровом, который Сардуукар казался бы одетым и в бане. Знаменитая гордость Сардуукаров. Пол поглядел на одного из лейтенантов-федаинов. «Корба! Откуда у них взялось оружие? Утаили под кондон с костюмами!» — последовал ответ. Пол поглядел на тела убитых и раненых. Вновь перевел взгляд на лейтенанта. В словах не было необходимости. Фриман напустил глаза. "Где Чани?" спросил Пол, изодрав дыхания стал ждать ответа. Стильгер вытолкнул её туда, корбу кивнул в сторону прохода, глянул на распростёртые тела. "Я виноват, Муаддиб." "И сколько же было сардукаров в гарни?" спросил Пол. "10, ра." Пол легко спрыгнул вниз, подошёл на расстояние удара к умолкшему предводителю сардукаров. Федаины напряглись. Такой риск с его стороны был им не по нраву. Они всегда пытались удерживать его от подобных поступков. Ведь мудрость Муаддиба была необходима Фрименам. Не поворачивая головы, Пол спросил у лейтенанта. «Какие потери у нас?» «Двое убитых, четверо раненых, Муаддиб». Пол заметил движение за сардуукарами. Из прохода показались Стилгар и Чани. Вновь повернувшись к Сардуукару, он поглядел в белые глаза и на Мирянина. «Как твое имя?» Тот застыл, оглядываясь по сторонам. «Не вздумай пытаться», — предупредил его Пол. «Мне и так ясно, что тебе было приказано найти и уничтожить Муаддиба. Для этого вас заслали в глухую пустыню искать специю». Гарни позади охнул. На губах Пола появилась легкая улыбка. Кровь бросилась в лицо Сардукара. Но ты увидел уже больше, не только одного Муаддиба. Семь ваших жизней за две наших, три к одному. Неплохой счёт против Сардукаров. Тот дёрнулся, привстав на носки, но фидаины шагнули вперёд. Сардукар сел на место. "Я спрашивал твоё имя", сказал Пол, воспользовавшись голосом. "Имя капитана Рамшам". Сардул Карымператора неожиданно сам для себя выпалил тот в смятении, поглядев на пол. Теперь эта пещера уже не казалась ему логовом варваров, как минуту назад. Но капитан Арамшам продолжил пол. Харконаны дорого бы заплатили тебе за то, что ты увидел. Император тоже. Чего бы он ни дал, чтобы узнать, что наследник отрейдесов, которых он предал, всё-таки жив. Капитан поглядывал то вправо, то влево на обоих своих товарищей. Пол почти видел, как в голове его крутились мысли. «Сардаукары не сдаются, но император должен узнать о новой угрозе». По-прежнему, пользуясь голосом, Пол произнес. «Сдавай оружие, капитан». Сардаукар, стоявший слева от капитана, без предупреждения ринулся на пол, но мгновенно блеснувший нож в руке Арамшама остановил его. атаковавший мешком повалился на землю, но аж торчал из груди. Капитан обернулся к своему единственному теперь спутнику. Мне лучше знать, что угодно его величеству. Ты понял? Плечи второго сердоукара поникли. Бросая оружие, сказал капитан. Сердоукар повиновался. Капитан повернулся к полу. Ради тебя я убил друга, сказал он. Не забудь этого. Вы мои пленники, отвечал пол. Вы сдались мне. Умрёте и вы, или нет? Какая разница для меня? Махнув рукой, он велел страже забрать обоих сырдукаров. Лейтенанты немедленно принялись обыскивать пленных. Затем, подступившая охрана тут же увела их. Пол склонился к своему лейтенанту. "Муаддиб", начал тот. Я подвёл тебя. Тут есть и моя вина, отвечал пол. должен был предупредить тебя, что искать. А в будущем, при обыске сардуукаров, помни, у каждого из них один или два поддельных ногтя, которые в сочетании с прочими замаскированными на теле предметами могут передавать сообщения. И фальшивых зубов у каждого не один. В волосах они прячут шига фибр, такой тонкий, что его можно не заметить невооруженным взглядом. Но им можно удушить человека за одно, отрезав ему голову. Когда обыскиваешь сердоукаров и их приходится проверять, просвечивать, даже сбривать волосы с тела, и когда обыск закончен, не следует надеяться, что найдено всё. Он поглядел на гарни подшедшего ближе послушать. Лучше убить их, сказал лейтенант. Не отводя глаз от гарни, полк очнул головой. Нет, Я хочу, чтобы они бежали, Горню удивлённо поглядел на него. Сэр, выдохнул он. Да. Твой человек прав. Этих пленных следует немедленно убить и так, чтобы не осталось даже следа, ведь вы посрамили императорских сердукаров. Когда об этом узнает император, он не утехамирится, пока не зажарит вас на медленном огне. И два ли императору это удастся? Неторопливо с холодком в голосе отвечал Пол. Что-то случилось с ним сейчас, когда он глядел на Сардоукара. Решение, сложившееся в его сознании, гарни спросил он: "А сколько гильдийцев сейчас трётся вокруг раббана?" Гарни выпрямился, сощурив глаза. "Ваш вопрос совершенно не много их", рявкнул Пол. Да веся раки с кишит агентами гильдии. Специю они скупают, словно она самая большая драгоценность во всей вселенной. Иначе зачем нам было лезть в такую для них специя и есть самая большая драгоценность во всей вселенной, ответил Пол и поглядел на Чани, которая шла теперь к нему со Стильгаром. И она в наших руках, Гарни. Она в руках Харкононов, запротестовал Гарни. контролирует вещь тот, кто может её уничтожить. Пол махнул рукой, предупреждая возражения со стороны гарни, кивнула остановившемуся перед ним Стилгару, Чани встала с ним рядом. Взяв в левую руку нож Сардукара, Пол отдал его Стилгару. "Ты живёшь ради процветания племени", сказал Пол. "Можешь ли ты выпустить этим ножом кровь жизни моей?" ради племени, буркнул Стилгар. Тогда используй же нож по назначению, ответил Пол. Ты вызываешь меня? резко спросил Стилгар. Если дойдёт до этого, ответил Пол. Я стану перед тобой безоружным и дам тебе убить меня. Стилгар коротко со свистом вздохнул. Чани произнесла: "Усол". Потом поглядела на Гарни, снова на Пола. Пока Стилгар подбирал слова, Пол сказал ему: "Ты, знаменитый Стилгар, ты могучий воин, но когда сырдуукары затеяли здесь схватку, тебя не было в первых рядах. Первым делом ты заботился о Чани". "Она моя племянница", ответил Стилгар. "Потом не было и тени сомнения, что твои фидаины управятся с этими подонками". Но почему ты первым делом подумал о Чани? Да не о ней я думал. Неужели? А тебе, наконец, признался Стилгар. И ты думал, что сумеешь поднять на меня руку? Стилгар задрожал всем телом. Таков обычай, пробормотал он. Есть и такой обычай убивать незнакомцев. попавшихся фрименам в пустыне и считать их воду даром шейху Луда, сказал Пол. Но ты однако помиловал тогда двоих, и меня, и мать. Ностилгар молчал, глядя на него, тело его сотрясало дрожь, и Пол добавил: "Времена меняются, Стил, и тебе самому приходилось менять обычаи". Стилгар поглядел вниз на жёлтую эмблему на ноже. Когда я сяду герцогом в Аракине, и Чани будет рядом со мной, как ты думаешь, останется ли у меня время заниматься делами Ситча-Табр?» — спросил Пол. «Ты ведь и сам не вникаешь в дела каждой семьи». Стилгар все глядел на нож. «Эли ты думаешь, я хочу отрезать себе правую руку?» — резко спросил Пол. Стилгар медленно поднял взор. «Ну?» — сказал Пол. «По-твоему, я хочу лишить и себя, и все племя твоей силы и мудрости?» Тихим голосом Стилгар сказал. «Юношу из моего племени, имя которого мне известно, я бы мог поразить на поединке. Но Лисан Аль-Гаиба нет, и ты знал это, вручая мне нож». «Я знал это», — согласился Пол. Стилгар разжал ладонь. Нож звякнула камень. «Меняются обычаи», — согласился он. «Чани», — сказал Пол, — «отправляйся к моей матери. Доставь её сюда, чтобы и её советом можно было воспользоваться». «Но ты говорил, что мы отправляемся на юг», — запротестовала она. «Я был неправ», — ответил он. «Там нет харконанов. Война в другом месте». Она глубоко вздохнула. принимая эти слова, как следует, женщине, рождённой в пустыне между жизнью и смертью, принимать новые нужды. Передашь только матери, негромко сказал Пол. Скажи ей, что Стильгар признаёт меня герцога Маракеса, но следует найти способ, чтобы молодёжь не потребовала поединка. Чани поглядела на Стильгара. Делай, как он говорит, рыкнул Стильгар. Мы оба знаем, что он победил бы меня. Я даже не стал бы поднимать на него руку ради блага племени. Я вернусь вместе с твоей матерью, сказала Чани. Пришли её сюда, сказал Пол. Стильгер прав. Я сильнее, когда ты в безопасности. Ты останешься в Ситче. Она было начала протестовать, но умолкла. Сихая, ласково назвал её Пол. Он отвернулся направо. Перед ним оказались горящие глаза Гарни. Этот разговор между старшим Фриманом и Полом вдруг растворился в каком-то тумане, едва Пол упомянул свою мать. "В ту ночь и даха спас нас", сказал Пол рассеянным от сознания грядущего прощания с чанни голосом. "И теперь мы? А что случилось с Дунканом, ми лорд?" спросил Гарни. Он погиб. «Ценой своей жизни купил отсрочку для нас». «Значит, ведьма жива», — подумал Гарни. «Женщина, которой я поклялся отомстить, даже если придется отдать жизнь за это. Герцог Пол явно не подозревает, что за тварь породила его». «Какая злоба! Выдала его же собственного отца Харконнанам!» Пол прошел мимо, вспрыгнул на карниз. Оглянувшись, он заметил, что мёртвых у хороненных уже унесли. Вот и ещё одна глава в легенде о Муат-Дибе, с горечью подумал он. Я даже не прикасался к ножу, но теперь пустыня узнает, что я собственна ручно зарезал 20 сырдоукаров. Гарнии следовал за ним вместе со Стильгером, не чуя под собой ног. Залетая жёлтым светом пещеры исчезла. Всё вытеснила ярость. Эта ведьма жива, а те, кого она предала, лежат костями в одиноких могилах. Надо, чтобы полу узнал о ней правду, прежде чем я сожгу её.